2896 год от великого исхода. Ночь на первый день месяца Дракона. Арце Грангио. Ты, дурак, строго сказал Серпент Кулеблин. Причём безнадёжный. Говорил же я тебе. Но и эпох случайностей не бывает, покачал седой головой Аларик. Называй меня Сандар, попросил Герцог Остры. Рита, какой же ты добрый. Здорово, малявка. Она же мертва. Умерла недавно, совсем взрослой. Проклятый, куда это его опять занесло? Рита! Рита! Пепел. Почему здесь так много пепла? Камни и пепел, как на берегу злобы, где горы дышат огнем. Берег злобы. А за проливом берег бивни, куда он так и не попал. Рита! Маркиз Гайтана приподнялся, взметнув облачко пепла. Однажды его здорово помял бык, но и тогда он чувствовал себя лучше. Проклятый, что же с ним случилось? Катрин, Ах да, он же в гран ги и здесь чума. Катя, тут и правда был Жофруа, или мне показалось? Жофруа? Никакого Жофруа здесь не было. Здесь была чума, но ты её сжег в камине. А я тебе помогла. «Ну, значит, чума и была Жафруа. Или с Жафруа чумой?» «А где все?» «Погоди, глоток воды у тебя найдётся?» «Нет, мы не пьём воду. Только вино и ещё чернолист завариваем. Но их надо пить сразу». «Тогда дай вина». Корна привалился к камину и оглядел разгромленную комнату. Ночь ещё не кончилась, значит, он был без сознания не так уж и долго. «Оно вылилось». «Я долго тут валялся?» — Рита с тоской взглянул на красную лужицу Авирского в углу. «Совсем не валялся. Я только тебя позвала, и ты встал». «А где все?» «Хотя я уже спрашивал, но ты всё равно не ответила». «Шерло и Эгган с больными. И Николай там же. Они нам запретили туда ходить, а в доме мы одни, с Эльдой. Она тоже больная, а этот... за ней пришёл. Я закричала». Чем ты с ним воевать собралась? Поясом. У него пряжка тяжелая. Тут ничего другого не было, а Ильда больная. Мы тоже заболеем и умрем. Прекрати. Эту тварь кто-то кроме тебя видел? Не знаю. Но почему же Фруа? Рита поднес глазам руки. Я впрямь в огонь полез? Да. Ты еще мне крикнул, чтоб я масла туда. Надо же, какой я умный. Тогда почему со мной все в порядке? Или нет? В порядке, подтвердила Катрин. Только от ты весь в зале. Залу я переживу. Мерец подошел к свече, протянул руку и сразу же отдернул. Жжется? Огонь, как огонь. Ничего не понимаю». Карна осмотрел свои руки, неимоверно грязные, но целые. Я еще об осколок порезался. Куда все делось? Не царапины, не ожогов. Катя, глянь, как Клотильда. Клотильда была плоха. Очень белое лицо и шея были испечерены малиновыми пятнами, словно бы присыпанными пудрой. Губы потрескались. Когда? Вопрос был задан глупо, но Катрин поняла. Позавчера. Она умрет послезавтра вечером. Ты знаешь это? Знаю. Нам Яга рассказал. О от не мереется От машины чумы умирают на пятый или шестой день. А самые заразные в первый день и в последний, когда язвы потемнеют, и из них потечет гной. Катя помолчала и добавила. «Я заболею завтра и умру через кварту. А ты? Если ты не уйдешь, то заразишься от меня, так что уходи. Сейчас я еще не больная, а от Тильды ты не заразишься, если не будешь ее трогать». На уже не кашляет, огноя пока нет. «Проклятый, какая ерунда!» Рита молча смотрел на больную. «Ты за ней все время ухаживаешь?» «Конечно. Она же нас спасла». «Катрин, откуда пришел же Фроа?» «Не знаю. Отовсюду. Он же чума. Ты его совсем жёг «Вряд ли». Карна оглядел разгромленную комнату в тщетной надежде отыскать что-то выпить. Но прогнал это точно. Хорошо бы чумой и впрямь был Жофруа Лорен. Почему? Потому что раньше он был трусом и дураком. Трус может расхрабриться от безнаказанности, но если получит по шее, очень быстро вспомнит, кто он такой. Если Лорен меня узнал, он не вернется. Значит, мы не умрем? Проклятый его знает. Карнан наморчил лоб, пытаясь вспомнить уроки крапивника. Если убить колдуна, иногда кончается и колдовство. Если прикончить воина, он больше никого не убьёт, но тех, кого он уже убил или ранил, это не поднимет. Да и не мог я совсем убить такую тварь. Кто он, а кто я? Кстати, почему так кричала? Чтобы не было страшно. Он не должен был забирать Сильду раньше времени. И меня тоже. Рита, что теперь будет? А я откуда знаю? Ты побудь с Сильдой, а я пойду Эгана поищу. Или знаешь что? Нельзя её в таком террораме оставлять. Твоя комната в порядке? Да. Что ты делаешь? Глупости, Катя. Разумеется, я делаю глупости. Карна поудобнее подхватил бесчувственную женщину. Открой дверь, пожалуйста».